Балканский узел Балканы не зря традиционно называли пороховым погребом Европы. Не изменили они этой своей репутации после Второй мировой. В отношениях между Советским Союзом и союзниками обострялась еще одна проблема — югославская. Черчилль на протяжении многих лет рассматривал Югославию как сферу интереса Великобритании. Первая зарубежная военная миссия, прибывшая к командованию сил сопротивления Югославии, была британской. Она высадилась на парашютах в мае 1943 года. Советская миссия появилась 9 месяцев спустя, в феврале 1944 года. Но к концу войны ситуация стала разительно меняться. На Балканах все явственнее проявлялись советские интересы. Позиции СССР подкреплялись наличием мощной партизанской Национальной освободительной армии во главе с Иосипом Бростита, насчитывавшей 300 тысяч человек. Это была единственная европейская страна, где гитлеровцам противостояла мощная организованная военная сила. При этом, как подчеркивал один из лидеров коммунистов, генерал Милован Джилас, который позже станет антисоветчиком, именно коммунистическая партия Югославия организовала партизанское и повстанческое движение против германских и итальянских оккупационных сил в Югославии и внутренних коллаборационистов. Решая свои национальные проблемы путем самых жестких приемов ведения войны, она продолжала считать себя членом международного коммунистического движения, чем-то неотделимым от Советского Союза, родины социализма. Еще в ноябре 1943 года антифашистская Веча народного освобождения Югославия провозгласила себя верховным органом власти, запретила жившему под крылом Черчилля в Лондоне юному королю Петру II возвращаться в страну до конца войны и решила определить будущее страны плебисцитом после освобождения от немцев. Тогда же был сформирован Национальный комитет освобождения Югославии во главе с ТИТа с функциями Временного правительства. Советский Союз дал добро на формирование на своей территории югославских воинских частей. Вместе с тем отношения между советскими и югославскими руководителями не были беспроблемными. Так еще в начале 1943 года Кремль резко негативно отреагировал на информацию о переговорах югославов с немцами об обмене ранеными. СССР и другие союзники не вели с гитлеровцами никаких переговоров. На что Тита заявил «Наш первый долг состоит в том, чтобы заботиться о собственной армии и своем собственном народе». Визит югославской делегации в Москву состоялся весной 1944 года. И миссия носила как военный, так и партийный характер. Руководил миссией генерал-лейтенант Терзич. Его сопровождал генерал Джилос. 19 мая Джиллеса принял Сталин. Он сразу перешел к отношениям с королевским югославским правительством в эмиграции, спросив Молотова, а не сумели бы мы как-нибудь надуть англичан, чтобы они признали Тита единственного, кто фактически борется против немцев? Молотов усмехнулся. «Нет, это невозможно». Они полностью разбираются в отношениях, создавшихся в Югославии. Черчилль в 1944 году вел с Молотовым интенсивную переписку по югославским делам, в которой центральным было желание Лондона примирить Петра II и Тита. «Я рекомендовал королю вести себя тихо», — информировал британский премьер 15 апреля. «Моя переписка с Тита весьма приятна». Молотов не был уверен в целесообразности вовлечения короля во внутри-югославский процесс. Трудно из Москвы судить о том, что могут дать переговоры с королем Петром, который связан с генералом Михайловичем, давно уже полностью дискредитировавшим себя. Изменения в югославском правительстве, если они не будут пользоваться соответствующей поддержкой маршала Тита и Народно-освободительной армии Югославии, вряд ли могут принести какую-либо пользу. Соглашение с маршалом Тита было бы действительно в интересах союзников. Король и сам не оставлял попыток наладить отношения с Москвой. В официальном сообщении о своей женитьбе на Александре Греческой он назвал Сталина и Молотова «дорогие великие друзья». Джилос в этой связи вспоминал. Сталин спросил, на ком женился югославский король Петр II. Когда я сказал, что на греческой принцессе, он, шутя, заметил. «А что, Вячеслав Михайлович, если бы я или ты женился на какой-нибудь иностранной принцессе, может, из этого вышла бы какая-нибудь польза?» Засмеялся и Молотов, но сдержанно и беззвучно. Джиллес запомнил, как в ночь накануне высадки союзников в Нормандии он ужинал со Сталином на ближней даче. Сущность его мыслей состояла, с одной стороны, в том, что не надо пугать англичан. Под этим он подразумевал, что следует избегать всего, вызывающего у них тревогу в связи с тем, что в Югославии революция и к власти придут коммунисты. «Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна а результаты, а вы красные звезды. И богу звезды не нужны», — сердился Сталин. «А вы, может быть, думаете, что мы, если мы союзники англичан, забыли, кто они и кто Черчилль? У них нет больше радости, чтобы нагадить своим союзникам, и в Первой мировой войне они постоянно подводили и русских, и французов. А Черчилль? Черчилль он такой, что если не побережешься, Он у тебя копейку из кармана утянет. Да, копейку из кармана. А Рузвельт? Рузвельт не такой. Он засовывает руку только за кусками покрупнее. Москва проводила в отношении Югославии осторожную политику. Обращения Тита о встрече в Кремле оставались без ответа. Его посол в Москве Симич жаловался, что Тита пришлось пойти на то, что не потребовалось от ПКНО признания мигрантского правительства. Было это так. В те дни немецкой разведки удалось вычислить местонахождение штаба Тита в боснийском местечке Дрвар, где его попытались захватить. Но в ночь на 4 июня 1944 года Тита спасся на советском самолете, который доставил его в Бари. Оттуда англичане переправили его на остров Вис в Адриатическом море. Там Черчиллю удалось организовать 16 июня подписание соглашения между Тита и главой лондонского иммигрантского правительства Шубашичем. Черчилль 14 августа рассказал Сталину о своих переговорах с югославами в Неаполе. «В течение последних двух дней я имел встречу с маршалом Тита, югославским премьер-министром. Я сказал обоим югославским лидерам, что мы думали лишь о том, чтобы они объединили свои ресурсы с тем, чтобы слить югославский народ в единое целое в борьбе против немцев». Когда Красная Армия через Румынию и Болгарию в начале сентября 1944 года нахлынула на границу Югославии, Тита тайно сбежал с острова Вис. 21 сентября в роскошной, шитой золотом шинели от итальянских кутерье он вступил на московскую землю. Незадолго до этого было опубликовано указ о его награждении орденом Суворова. Во время этой первой встречи со Сталином царила довольно напряженная обстановка, — вспоминал Тита. Мы так или иначе спорили по всем вопросам, которые обсуждали. Сталин начал меня убеждать, что надо вернуть на престол короля Петра. Мне кровь ударила в голову. Как он нам может советовать это? Я взял себя в руки и ответил ему, что это невозможно, что у нас народ сбунтовался бы, что в Югославии король является олицетворением предательства. Переговоры продолжались и на даче Сталина, и в его кремлевском кабинете. Тита просил у Сталина и Молотова, чтобы советские войска были введены в те районы Восточной Сербии, где действовали его боевые отряды. Чтобы не осложнять и без того непростое положение Тита, вход советских войск в Югославию был представлен как инициатива исключительно советского военного командования. На что югославская сторона соглашалась при условии, что на территории расположения частей Красной Армии будет действовать гражданская администрация НКОЮ. Прямо из Москвы Тита направился в штаб Третьего Украинского фронта маршала Толбухина в Краеву, где готовился план белградской операции. В ночь на 29 сентября советские войска из Болгарии вступили на югославскую территорию. Вся тщательно выстроенная англичанами система влияния на Балканах шла прахом. Это была одна из главных причин, по которой Черчилль стал добиваться встречи на высшем уровне. Результатом и стал визит премьер-министра в Москву в октябре 1944 года и процентная сделка, по которой советские и британские интересы в Югославии были определены как 50 на 50. СССР скрупулезно выполнял это процентное соглашение. Когда 20 октября советские и югославские войска освободили Белград, Тита и Шубашич подписали соглашение об образовании единого югославского правительства. Но навязанная извне идея делить власть с кем-то, явно не нравилась Тита. Он обратился 29 октября с резким письмом к Сталину, смысл которого сводился к тому, что советские военные нарушают ваши приказы и забирают себе трофейное имущество, они оставляют его Югославии, вмешиваются во внутриполитические вопросы Югославии, они занимают заводы и фабрики, оттуда вывозят станки и оборудование. Сталин возмущенно ответил через два дня — Меня поражает тот факт, что отдельные инциденты и проступки отдельных офицеров и солдат Красной Армии у вас обобщаются и распространяются на всю Красную Армию. Нетрудно понять, что в семье не без урода, но было бы странно оскорблять всю семью из-за одного урода. Может быть, из-за обиды и из-за этого инцидента Чита в последний момент отправил вместо себя в Москву своего заместителя по НКОЮ Карделя вместе с Шубашичем. Сталин и Молотов встречались с ними 23-25 ноября. Советский лидер не раз вспоминал о клевете на Красную Армию, критиковал внутреннюю политику Тита, полагая, что в вопросе о судьбе короля, за которого так переживали англичане, он мог бы действовать более гибко и считаться с единством антигитлеровской коалиции. Но СССР продолжал массированную поддержку НКОЮ. Сталин 13 декабря 1944 года писал Тита, Первое. Мы готовы снабдить вас вооружением как трофейным, так и русским, но мы не можем осуществлять снабжение вашей армии в порядке неожиданных заявок без заранее составленного плана. Второе. Вам нужно также сговориться насчет плана организации сухопутных вооруженных сил Югославии, насчет количества дивизий, насчет количества офицерских кадров, способных управлять этими дивизиями. Третье. Нужно также сговориться насчет русских инструкторов для Югославской армии, насчет их прав и обязанностей. По решению ГКО от 10 февраля 1945 года СССР начал передачу НОАЮ советского и трофейного оружия, которого оказалось достаточно для вооружения 20 пехотных дивизий, нескольких полков, связи, инженерных и автомобильных частей. В феврале 1945 года Тита и главнокомандующий силами союзников на Средиземноморье фельдмаршал Александр договорились, что одна часть Истрии должна перейти под югославское военное и гражданское управление, а другая, включая сам Триест, города Горица и Пула, под западное военное управление при югославской гражданской власти. Провинция Венеция Джулия освобождалась с северо-востока силами югославских партизан, а с запада союзными войсками в Италии. При этом отряды Тита стремились к максимальному расширению зоны своего контроля, а союзники своего. Тита 7 марта сформировал Временное народное правительство Демократической федеративной Югославии. Он стал премьером и министром обороны. Шубашич — министром иностранных дел. Вице-премьерами были назначены от НКОЮ, Кардель, от эмигрантского правительства, лидер демократической партии ГРОЛ. Правительство было тогда же признано «большой тройкой». Но Запад не устраивало, что НКОЮ получил 22 портфеля из 28. Свой первый официальный визит в новом качестве Тита 5 апреля нанес в Москву в компании Шубашича, министра по делам Черногории Джиласа и других. 11 апреля Молотов и ТИТО подписали в Кремле договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. 15 апреля 1945 года Тита дал интервью «Красной звезде». Новая Югославия – подлинно демократическое государство. Важнейший наш принцип – равенство и братство людей. Югославия – федеративное государство, состоящее из шести федеральных единиц – Сербии, Хорватии, Боснии, и Герцеговины, Словении, Черногории и Македонии. Каждый из этих единиц будет иметь свой парламент. Представляя полную автономию и свободу отдельным народам, мы в то же время будем бороться с попытками сепаратизма, будем воспитывать чувство любви к нашей Югославии как единому государству, завоевавшему свободу кровью сынов всех народов, населяющих его. Когда будет освобождена вся территория страны, состоятся выборы в Югославский парламент. Народ решит, какую форму правления он хочет. Подавляющее большинство населения не желает монархии. Об этом свидетельствует хотя бы огромное количество телеграмм, получаемых мною со всех концов страны. Людям, не побывавшим в Югославии, трудно себе представить, насколько она разорена. Целые районы превращены в руины. Разрушены шахты, заводы, железные дороги, мосты. Вы можете ехать целые дни по Черногории, Далмации, Лики и не найти буквально ни одной деревни. Все они сожжены, и люди вынуждены ютиться в землянках. Нам предстоит проделать гигантскую работу по восстановлению страны». «Я беседовал с маршалом Сталином. Простой и спокойный человек, великий полководец и государственный деятель, он с большим вниманием отнесся к нуждам нашей страны. Это большое счастье не только для вас, советские люди, а и для всех свободолюбивых народов мира, что СССР имеет такого великого вождя». В сражениях с общим врагом, немецко-фашистскими захватчиками, выросла и закалилась дружба наших народов. Я не сомневаюсь, что и в послевоенные годы она будет нерушима и тверда, являясь одним из оплотов мира в Европе. Шубашич вскоре убыл на конференцию в Сан-Франциско, а Тита оставался в Москве, где Сталин дважды приглашал его к себе на дачу вместе с коллегами, представлявшими Компартию. Джиллес запомнил, что Сталин при встрече сказал, что предпочитает называть Тита товарищем, а не господином, но при этом заявил, «Нет, у вас не советская власть, у вас нечто среднее между Францией, деголя и Советским Союзом». А потом добавил, «Если славяне будут объединены и солидарны, никто в будущем пальцем не шевельнет». Пальцем не шевельнет. Между тем, позиция Черчилля по мере укрепления советско-югославских связей, позиции СССР на Балканах, обострение вокруг Триеста становилось все более воинственной. Британский премьер 27 апреля призывал Трумана. «Мне кажется жизненно важным дойти до Триеста, если нам удастся сделать это предложенным способом, то есть войскам Александра, и пойти на риск, присущий подобным политико-военным операциям». Предстоит многое сделать прежде, чем там похозяйничают партизанские отряды Тита. Поэтому мне кажется, что мы не можем ждать ни минуты. Фактически статус Триеста должен быть определен незамедлительно». А 28 апреля Черчилль направил Сталину самое пространное послание за все годы их переписки и, пожалуй, самое красноречивое. В те дни, когда бойцы Красной Армии приближались к Рейхстагу, британский премьер думал о Польше и Югославии. От событий в Югославии таков, что я не чувствую соотношения интересов наших стран как 50% к 50%. Маршал тито стал полнейшим диктатором. Он заявил, что он предан в первую очередь Советскому Союзу. Хотя он и разрешил членам Югославского королевского правительства войти в свое правительство, однако их только 6 против 25, назначенных им лично. А еще Черчилля все больше беспокоили успехи Югославской армии.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 Славянское население составляло большинство в итальянской провинции Венеция и Джулия, но меньшинство в ее главном городе Триесте. Итальянское правительство выступило с протестом и призвало США и Великобритании установить свой контроль над Венецией и Джулией. «Триест итальянский!» — кричали на улицах Рима. Тита тоже выступил с официальным протестом, утверждая, что югославская армия была вынуждена войти в провинцию Венеция и Джулию, потому что генерал Александр, Заключил перемирие с немцами в Северной Италии, и немецкие войска могли быть переброшены на восток, в Словению. Теперь, когда немцы ушли, западные союзники не имеют основания для занятия Триеста. тито как премьер-министр, должен в первую очередь принимать во внимание интересы своей страны. В Триесте и других частях провинции прошли аресты сотрудников фашистского госаппарата, были заняты банки и реквизированы запасы продовольствия. При этом югославы стремились избегать прямых столкновений с союзными войсками. Так обозначилась еще одна сложнейшая проблема послевоенного урегулирования — проблема Триеста, споры по которой займут многие месяцы. После консультации с ОКНШ Труман 29 апреля информировал Черчилля, что союзники должны добиваться контроля над Триестом и всеми другими занимаемыми регионами Италии соображений военной необходимости. Инструкция, направленная Объединенным Комитетом Александру, предписывала ему идти вперед и формировать военные администрации во всех занимаемых союзниками регионах. Причем сделать это в случае военной необходимости, не дожидаясь согласия Советского Союза и Югославии. Если югославские войска будут оказывать сопротивление, Александру предписывалось связаться с Объединенным Комитетом, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Эта директива показалась Черчиллю неубедительной и недостаточно ясной. Он писал Труману: Безусловно, являются иллюзией полагать, что югославское правительство с советским правительством за спиной согласится, чтобы мы вошли или взяли под контроль Венецию и Джулию, включая Фиума и так далее. Они, без сомнения, попытаются занять всю эту территорию, потребуют и оккупируют порты Триеста, Полы и Фиумы. А однажды, войдя туда, я не думаю, что они уйдут. У нас столько же прав свободно продвинуться в Триест, если мы можем попасть туда, сколько было у русских проложить себе путь в Вену. Поэтому я надеюсь, что Александру будет предоставлена возможность как можно быстрее, в обстановке как можно более строгой секретности, выполнить план, одобренный Объединенным Комитетом. А самое главное, мы попытаемся завладеть Триестом с моря, прежде чем проинформировать русских и югославов, если, разумеется, главнокомандующий сочтет, что план можно успешно выполнить с помощью десантных и других войск, находящихся в его распоряжении. Черчилль уверял, что это внесет дополнительную гармонию в американо-британско-итальянские отношения, расколит и сделает неэффективным коммунистическое движение в Италии. Он умолял Трумана позволить ему провести эти операции. Труман 30 апреля созвал специальное совещание в Белом доме. Его ответ Черчиллю, отправленный в тот же день, предоставлял Александру свободу действий до той точки, когда они могли столкнуться с югославскими войсками. Президент не гарантировал поддержку американцев в случае противостояния сил Метита. Прежде чем части Александра войдут в Венецию и Джулию, Он должен информировать маршала Тита о своих намерениях и объяснить ему, что если какие-нибудь югославские части останутся на этой территории, они обязательно должны перейти под командование Александра. Я считаю это важным, так как хочу избежать использования американских войск в борьбе с югославскими войсками или использования их в борьбе на балканской политической арене. Александр, вдохновленный поддержкой своего британского правительства, приказал английским дивизиям обеспечить защиту Триеста, морского рейда в Пули и путей сообщения между Италией и Австрией. 1 мая он посвятил Тита в свои намерения. «Полагаю, что все ваши части, находящиеся в этом регионе и причастные к операции, перейдут под мое командование, как вы предлагали во время наших переговоров в Белграде, и что теперь вы выпустите распоряжение, касающееся этого вопроса». Одновременно Александр доложил Черчиллю, что войска Тита намерены оккупировать большую часть Истрии. «Я совершенно уверен, что он не отведет своей части, если получит такой приказ, если только русские не прикажут ему сделать это. Если поступит приказ занять всю Венецию Джулию, то британским войскам придется сражаться с югославской армией, которая имеет поддержку русских». 2 мая британские, точнее новозеландские части, вошли в соприкосновение в Триесте с югославскими войсками. Именно новозеландцы, а не югославы, официально приняли капитуляцию немецкого гарнизона, а также заняли порт. Югославские силы удерживали центр города. Александр направил свои войска в Монфальконе и в Горицию, расположенные к северу от Триеста, чтобы предотвратить установление югославами контроля над ними. Черчилль 6 мая подстегивал Александра — «Вы, безусловно, имеете право идти так далеко и так быстро, как только можете, пока не вступите в контакт с русскими и югославскими войсками». Части ТИТа продолжали удерживать 95% территории Венеции Джулии. Александр 9 мая направил своего начальника штаба генерала Моргана в Белград для переговоров с ТИТа. Борган предложил заключить временное соглашение, по которому Верховный главнокомандующий сил союзников Средиземноморье будет контролировать порт Триест, ведущий из него в Австрию через Горицию и Торвизо, железные дороги и шоссе в соседние районы Венеции-Джулии. Все югославские части к западу от этой линии должны быть выведены, однако военное правительство готово опираться на уже созданную в провинции югославскую гражданскую администрацию тито настаивал не только на контроле над гражданской администрацией, но и на проведении совместных с союзниками военных организационных акций в Триесте и вдоль линии коммуникаций. Из американского посольства в Риме приходили все более тревожные депеши. Грю докладывал президенту, что Тита намеревался подчинить себе всю провинцию и удержать ее за Югославией по условиям будущего мирного договора. В этом его поддержит СССР, который намеревался якобы использовать Триест в качестве собственного порта. После капитуляции Германии Труман также склонился к более жесткой линии в Триевском кризисе. Тита считал, президент вряд ли пойдет на большее, чем символическое сопротивление, хотя мы должны быть готовы к дальнейшим шагам, необходимым для его выдворения. Труман 11 мая отправил Черчиллю решительное послание. Если действия Тита в Венеции и Джулии увенчаются успехом, то можно ожидать идентичных требований в отношении Коринтии, и Штирии в Южной Австрии, а также частей Венгрии и Греции. Следует ли, — вопрошал президент, — позволять нашим союзникам заниматься бесконтрольным захватом земель? Он предлагал поставить Тита в известность, что вопрос провинции Венеция-Джулия — один из тех многих спорных вопросов, решение которых может быть достигнуто только по итогам мирной конференции и после заключения всеобщего мирного договора. Правительство Соединенных Штатов ожидает, что Югославское правительство немедленно даст свое согласие на установление контроля со стороны Верховного Главнокомандующего Сил Союзников в Средиземноморье над всем регионом с городами Триест, Горице, Монфальконе и Пула. Также югославские вооруженные силы в регионе должны получить соответствующие инструкции от командования союзников, чтобы обеспечить формирование в провинции администрации военного правительства под управлением верховного главнокомандующего в Средиземноморье». Черчилль немедленно ответил на это послание. «Невозможно сказать, с каким облегчением я воспринял это заявление моего компаньона о полной поддержке заявленного плана». Я согласен с каждым вашим словом и приложу все силы для реализации вашего предложения. Если мы твердо будем следовать нашему курсу, не распыляя наших сил, Европа может быть спасена от очередного кровопролития. На тот случай, если Тита откажет, Черчилль был готов развернуть против него все находившиеся под командованием Александра силы, которые включали в себя шесть дивизий из Англии, стран британского Содружества, одну индийскую, семь американских, две польских и одну бразильскую. Но Стимсон и Маршал объяснили Труману, что при таком сценарии Советский Союз мог и передумать начинать войну с Японией. Президент запретил использовать возможные операции против югославов американские дивизии и предложил Черчиллю дождаться ответа Тита на дипломатическое предложение, прежде чем обсуждать применение вооруженных сил. 15 мая соответствующее представление югославскому правительству было сделано послами США Великобритании и Великобритании в Белграде. Правда, в нотах речь шла не о выводе югославских войск со спорной территории, а об их подчинении союзному командованию. Между тем Александр дал понять, что его солдаты отнюдь не горели желанием вступать в бой с союзниками-югославами. Черчилль 15 мая сделал ему строгое внушение, напомнив о ставках в большой игре. «Меня крайне беспокоит общий настрой русских, особенно если они сочтут, что перед ними стоят лишь изможденные войска и дрожащие от страха органы власти. Если мы не проявим сейчас силу воли, то нас будут гнать от края до края». Труман, как он писал в мемуарах, старался быть предельно осторожным, чтобы не впутать нас в балканские беспорядки. Балканы уже давно являлись источником неприятностей и войн. Мне не хотелось оказаться вовлеченным в балканский конфликт так, что он привел бы нас к еще одному мировому военному противостоянию. В любом случае, я стремился как можно скорее вовлечь русских в войну против Японии, тем самым спасая жизни бесчисленного количества американцев. С другой стороны, Черчилль всегда стремился сделать все возможное для сохранения британского контроля над Восточным Средиземноморьем, чтобы поддерживать влияние Великобритании на Грецию, Египет и Ближний Восток. Я не мог винить Черчилля за занятую им позицию. На его месте я бы поступал так же». Трумэн 14 мая прямо предупредил премьера. «Для меня невозможно втянуть свою страну в еще одну войну, если только части Тита не нападут первыми». Одновременно президент дал указание военным быть готовыми к использованию силы. Пять дивизий генерала Паттона выделялись для возможной переброски в район Триеста. Корабли Средиземноморского флота и части армейской авиации были приведены в боевую готовность. Черчилль продолжал обрабатывать Трумана, пытаясь доказать, что вооруженный отпор силам Тита еще не означает войны с Югославией, но президент стоял на своем. При этом шло все более интенсивное давление на Москву. Черчилль 15 мая писал Сталину. Первое. К сожалению, я должен сказать, что в итальянской провинции Венеция и Джулия создалось серьезное положение. Второе. До мирного урегулирования единственно правильным и приемлемым было бы передать провинции под военное управление фельдмаршала Александра, который займет ее и будет управлять ее от имени всех объединенных наций. Третье. Однако до того, как это могло быть сделано, Югославские регулярные войска вступили в провинцию, оккупировали не только сельские районы, где уже действовали югославские партизаны, но также вступили в города Пула, Триест, Гориция и Монфалькона, население которых является итальянским. Четвертое. Вслед за этим фельдмаршал Александр предложил маршалу чита чтобы югославские войска администрации были выведены из западной части провинции. Пятое. Фельдмаршал Александр послал начальника своего штаба в Белград для обсуждения этого предложения с маршалом Тита, но последний, к сожалению, отклонил это предложение и вместо этого настаивал на расширении своего собственного военного управления до реки Изонцо. Шестое. Мое правительство ожидает, что югославское правительство немедленно согласится на контроль со стороны Верховного союзного главнокомандующего на Средиземноморском театре военных действий над областью. Труман подтвердил свою солидарность с этим посланием. Ультимативное требование, предъявленное маршалу Тита в середине мая, не возымело немедленного действия. Как и следовало ожидать, он отверг требования западных союзников, доказывая, что честь нашей армии нашей страны требует присутствия югославской армии в Истрии, Триесте и на побережье Словении. Сталин хранил молчание. На Западе стали помещать газетные карикатуры, на которых югославский маршал был подозрительно похож на Геринга. Пресса писала, что армия Тита угрожает Австрии, Италии и Греции, а внутри страны царят террор и репрессии. Прозападная оппозиция Тита внутри Югославии, представленная демократической партией Милана Грола, корватской крестьянской партией Ивана Шубашича и другими группировками, обвиняла его в узурпации власти, угрожая вызвать правительственный кризис. Впрочем, шансов на успех у них было крайне мало. Оппозиция работала в условиях жесткого давления со стороны новых революционных властей, а Тита и недавние партизаны действительно пользовались популярностью. 18 мая, как мы помним, британский премьер пригласил к себе советского посла Гусева, который записал монолог Черчилля. «Тито не желает выводить войска из Триеста. Положение в этом районе весьма напряженное. Армии стоят друг против друга. В любой момент могут возникнуть неприятности, если не будет проявлено благоразумие. Триест входит в нашу зону оккупации, и как порт он должен стать международным под итальянским флагом. Мы не позволим, чтобы территориальные вопросы решались путем захвата, а не мирной конференции». Труман 19 и 20 мая тоже решился на резкие шаги. Грю поручалось опубликовать пресс-релиз о том, что американское правительство считает ответ Тита на требования союзников неудовлетворительным. Эйзенхауэра запросили, сможет ли он послать три американские дивизии под командованием генерала Паттона на перевал Бреннер к северу от Триеста. Адмиралу Кингу приказали быстро направить несколько боевых кораблей в Адриатику, а генерала Арнольда — несколько эскадрилей на север Италии, чтобы наше военное превосходство и твердость наших намерений стали очевидны для югославов, как телеграфировал президент Черчилль. И Труман обратился к Сталину с просьбой повлиять на Тита. Проблема пребывания вооруженных сил маршала Александра и маршала Тита в районах оккупации, которые не были определены, и вытекающий отсюда двойственный характер контроля, чреватой опасностью. Мы не можем рассматривать это просто как пограничный спор между Югославией и Италией, а должны смотреть на это как на принципиальный вопрос, который касается мирного урегулирования территориальных споров и основ прочного мира в Европе. Как только власть фельдмаршала Александра будет распространена на район Венеция и Джулии, указанные в нашей ноте, и как только таким образом там будет восстановлено спокойствие, мы смогли бы продолжить работу над дальнейшим решением проблемы в духе соглашений, достигнутых в Ялте. Черчилль, конечно же, полностью солидаризировался с Труманом. Думаю, есть высокая вероятность того, что если дислокация наших сил будет достаточно грозной, решение может быть найдено без боя. Наша твердость в этом вопросе будет ценной в наших дальнейших обсуждениях со Сталином. демарш Союзников ставил Сталина в непростое положение. До этого он избегал формального вовлечения в триестское противостояние, негласно симпатизируя претензиям Тита. Кремль стремился сохранить военное и административное присутствие Югослава в спорной зоне, согласившись на формальный военный контроль со стороны Александра. Подобная позиция давала Югославам возможность продолжить борьбу за триест, избегая военного конфликта с союзниками. Такие установки 18 мая были переданы в Белград и сквозь зубы приняты Тита. После чего Сталин ответил Труману, одновременно проинформировав о содержании письма и Черчилля. Мне представляется вполне правильным ваше мнение, что данный вопрос является принципиальным и что в отношении территории Истрии-Триеста не должно быть допущено каких-либо действий, которые не будут полностью учитывать законные претензии Югославии и вклад, внесенный югославскими вооруженными силами в общее дело союзников в борьбе против гитлеровской Германии. Само собой разумеется, что будущее этой территории, большинство населения которой является югославским, должно быть определено при мирном урегулировании. В этом отношении необходимо, по моему мнению, считаться с тем фактом, что именно союзные югославские войска изгнали немецких захватчиков с территории Истрии и Триеста, оказав тем самым важную услугу общему делу союзников. Мне представляется правильным такое решение данного вопроса, при котором в районе Истрии-Триеста оставались бы на месте югославские войска и действующие сейчас в этом районе югославская администрация. Одновременно в этом районе был бы установлен контроль союзного верховного главнокомандующего и была бы определена демаркационная линия по взаимному соглашению между фельдмаршалом Александром и маршалом Тито. Тита ответил с согласием передать власть военному правительству в регионе к Западу от предложенной союзниками линии разграничения при условии, что представители югославской армии будут включены в состав комиссии по организации военной администрации и военное правительство будет действовать через гражданские власти, уже сформированные югославами. Предложил немедленно начать переговоры. Объяснялось, изменение в отношении Тита к союзникам полностью или частично готовностью союзников на демонстрацию силы или же советским влиянием подлинно неизвестно, замечал Фейс. Однако ни британское, ни американское правительство не собирались идти навстречу Титу в вопросе участия представителей Югославии в военной и гражданской администрации региона, которая, как они считали, должна была находиться исключительно под контролем военного правительства. Триесский узел завязывался все ту же. Предельно драматично складывалась ситуация в Греции. Еще в сентябре 1941 года, вскоре после оккупации всей территории материковой и островной Греции германскими, болгарскими, итальянскими войсками, там развернулось мощное партизанское движение, в котором ключевую роль играли коммунисты, создавшие широкий национально-освободительный фронт. Коммунистическое сопротивление беспокоило западные столицы и Черчилля куда больше, чем немецкие войска, и он не собирался консультироваться со Сталином в отношении того, как поступать с Грецией или с коммунистами. Неожиданный отказ Великобритании в середине 1944 года оказывать помощь стал настоящим ударом для Национально-освободительной армии Греции Но АГ. Но это было только начало британского предательства. В августе 1944 года Черчилль приказал BBC исключить извещание положительную информацию о Ноаг при освещении борьбы за освобождение Греции. Вскоре нацистские коллаборационисты и правые специальные подразделения при поддержке Великобритании начнут убивать бойцов сопротивления Нуаг. В сентябре Черчилль распорядился, чтобы британские вооруженные силы были готовы приступить к действиям и чтобы греческий премьер министр и представители греческого правительства, находившиеся в Италии, были готовы без промедления прибыть в Афины. Консультации различных политических сил Греции шли на вилле рядом с итальянской казертой. Ноаг и стоящая за ней Компартия 26 сентября согласились. Все партизанские силы в стране должны предоставить себя в распоряжение греческого правительства, которое, в свою очередь, передаст их под начало командующего английскими войсками в Греции генерала Рональда Скоби. Но несколько недель спустя именно Ноаг, не дождавшись британских войск, одержала верх над немецкими оккупантами. Гитлер в октябре был вынужден начать вывод войск из Греции. Англичане поспешили воспользоваться моментом. 15 октября британские военно-морские силы вступили в Пирей, доставив туда генерала Скоби. Два дня спустя прибыло иммигрантское греческое правительство во главе с Папандреу. Последние немецкие части покинули Грецию к середине ноября. 1 ноября Черчилль писал Эйдену, «Учитывая цену, которую мы заплатили России за нашу свободу действий в Греции», «Мы должны не колеблясь использовать английские войска для поддержки греческого королевского правительства, возглавляемого господином Папандрео. Нам нужно еще 80 тысяч солдат-пехотинцев, чтобы удержать столицу и Салоники для нынешнего правительства». Премьер поручил генералу Вильсону.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 В конце 1944 года, по приказу Черчилля, была создана греческая секретная армия, которая стала известна под разными названиями — греческая горная бригада, эллинские экспедиционные силы, греческая диверсионная группа. Под британским контролем в эти подразделения набирались роялисты-антикоммунисты. Фельдмаршал Александр Папагос стал первым командиром греческой диверсионной группы, которая видела своей главной целью уничтожение национально-освободительной армии Греции. Кульминацией в реализации этого плана стала так называемая «Декамвриана» — кровопролитные декабрьские бои в Афинах. Афины были объявлены военной зоной, и всем войскам Нуак был отдан приказ покинуть город. 1 декабря шесть представлявших ее министров подали в отставку — Через два дня Национальный освободительный фронт организовал в Афинах массовую демонстрацию против британского вмешательства в вопросы послевоенного устройства Греции. Внезапно мирная демонстрация превратилась в бойню. Версия Черчилля звучала так. 3 декабря в воскресенье между сторонниками коммунистов, участвовавшими в запрещенной демонстрации, и полицией произошло столкновение, и началась гражданская война. На другой день генерал Скоби приказал Нуак немедленно эвакуироваться из Афин и Пирея. Вместо этого их войска и вооруженные группы гражданского населения попытались силой захватить столицу. Я приказал генералу Скоби английским войскам, насчитывающим 5000 человек, вмешаться и открыть огонь по предателям-агрессорам. В адрес демонстрантов прозвучало «Пристрелите, ублюдков!» Град пуля обрушился на безоружных людей. Убийства продолжались почти час. В Лондоне разъярённая палата общин потребовала Черчилля объяснений. Признав, что это было шокирующим, Черчилль подчеркнул, что было очень глупо приводить большое количество безоружных людей на демонстрацию, в то время как город полон вооруженными людьми. Роль секретной армии в бойне на площади Синтагма всячески скрывалась. 5 декабря Черчилль уполномочил Скоби уничтожить или нейтрализовать все коммунистические войска, приближавшиеся к Афинам, обещав ему для этого подкрепление.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 12 декабря военный кабинет предоставил Александру полную свободу действий в отношении всех необходимых военных мероприятий. Рузвельт 13 декабря писал с видом оскорбленной невинности. «Как бы я ни стремился оказать вам максимальную помощь в этой трудной ситуации, я должен считаться с ограничениями, налагаемыми отчасти традиционной политикой Соединенных Штатов, отчасти всеусиливающейся неблагоприятной реакции общественного мнения в нашей стране». Именно по этим соображениям наше правительство не имело возможности встать на вашу позицию при нынешнем ходе событий в Греции». Черчилль, поблагодарив за любезный тон, 15 декабря отвечал. Надеюсь, что английские подкрепления, беспрерывно пребывающие теперь в Аттику, смогут оздоровить обстановку в Афинах. Вы поймете, насколько серьезна она стала бы, если бы мы вывели свои войска. А это мы легко могли бы сделать, в результате чего произошла бы ужасающая резня, и в Афинах утвердился бы крайне левый режим коммунистического направления. Ситуация в Греции волновала Черчилля куда больше, чем шершее в те дни немецкое наступление в Арденнах. 17 декабря он добавлял, Я уверен, что вы не желаете, чтобы мы отказались в данный момент от решения этой мучительной и неблагодарной задачи. Мы взялись за нее с вашего полного согласия. Я очень остро воспринял тот факт, что вы были не в состоянии что-либо сказать для объяснения наших действий, но я понимаю ваши трудности». Рождество Черчилль с Эйденом встречали в Греции. Примерно в полдень мы приземлились на греческом аэродроме Каламаке, который находился под охраной около двух тысяч хорошо вооруженных английских летчиков. Вместе с сопровождавшими меня лицами я отправился на ночь на крейсер «Аякс», стоявший на якоре в Пирее. На «Аякс» мы поднялись еще до наступления темноты, и я впервые подумал о том, что уже Рождество. В это время в сопровождении своей свиты прибыл архиепископ, колоссальная фигура в одеянии и высокой митре сановного лица греческой церкви. Это был афинский архиепископ Дамаскинос. Совещание в Греческом министерстве иностранных дел 26 декабря с участием американского посла Маквига, французского посланника Беллена и советского военного представителя, по мысли Черчилля, должно было привести к формированию правительства без участия коммунистов, хотя трех их представителей пригласили на встречу. В Афинах Черчилль с неохотой вынужден был признать, что ненависть королю и правительству настолько сильна, что правильнее их сместить, чтобы избежать затяжной гражданской войны. Ему удалось уговорить лидеров различных политических партий принять идею регенства, осуществляемого архиепископом Афинским Дамаскиносом. Было решено, что формируемое им новое правительство будет состоять из небольшой группы лучших людей во главе с республиканцем генералом Пластиросом. Черчилль взял на себя задачу убедить короля отречься от престола и назначить архиепископа регентом. Британский премьер Безовенников прямо заявил королю, что даже в случае его отказа регенство все равно будет установлено, и Лондон признает новое правительство. Рузвельт по просьбе Черчилля добавил к ультиматуму премьер-министра свое обращение. «Король, пребывавший в Лондоне, сдался». 30 декабря он объявил о регенстве о своем решении не возвращаться в грецию до тех пор пока его не призовет свободное изъявление национальной воли 28 декабря черчилль сообщал рузвельту Господин президент, мы потеряли более тысячи человек, и хотя большая часть Афин очищена, тяжело смотреть, как в этом городе то здесь, то там возникают уличные бои, а жители бедствуют. Мы подбрасываем подкрепление, и военный конфликт будет продолжаться. Значительное большинство народа жаждет урегулирования, которое освободило бы его от коммунистического террора. 4 января генерал Пластирос, республиканец, который возглавлял восстание армии против короля Константина в 1922 году, стал премьер-министром. А Черчилль замечал, в результате боев, продолжавшихся непрерывно в Афинах в течение всего декабря, повстанцы были наконец вытеснены из столицы, и к середине января вся Атика находилась под контролем английских войск. Так закончилась полуторамесячная борьба за Афины. Действия англичан в Греции весьма вдохновили тогда Гитлера. Немецкий генерал Типельских подчеркивал, тот факт, что англичане в Греции даже не попытались помешать отбуду немецких оккупационных войск и подавили силой оружия, выросшее из движения сопротивления коммунистическое восстание, Гитлер считал первым заметным признаком политических противоречий в лагере противника, из которых он думал извлечь для себя выгоду. В сложившихся условиях Компартия Греции пошла на прекращение вооруженной борьбы и в середине февраля подписала с правительством Пластироса Варкистское соглашение, в соответствии с которым Нуак была распущена, а ее отряды разоружены. Черчилль 8 марта напишет Рузвельту. Сталин строго придерживался этого соглашения в период 30-дневных боев против коммунистов и сил Нуак в Афинах, несмотря на то, что все это было крайне неприятно для него и его окружения. Сейчас мир в Греции восстановлен, и хотя нам предстоит преодолеть много трудностей, я надеюсь, что мы сможем в ближайшие несколько месяцев организовать свободные, беспрепятственные выборы. После того, как коммунисты и другие левые силы были физически уничтожены или упрятаны в тюрьмы, конечно. Именно в связи с греческими событиями Черчилль напишет в мемуарах. «Я совершенно ясно видел, что коммунизм будет той опасностью, с которой цивилизации придется столкнуться после поражения нацизма и фашизма». Сталин хорошо видел, что коммунисты, которые были ведущей силой вооруженного сопротивления во всех странах, подвергшихся нацистской или японской агрессии, жесткими методами отодвигались от власти и или физически уничтожались везде, где до них дотягивались руки англоамериканцев. В Ялте Сталин поинтересовался событиями в Греции, но заверил Черчилля, что не намерен критиковать англичан и вмешиваться в ситуацию. В записанном переводчиками диалоге между ними – Содержится намек Сталина соблюдать свою часть сделки с Черчиллем. Британия должна иметь определяющий голос в Греции. Черчилль это оценил. Но в конце мая 1945 года в Грецию из заточения в нацистском лагере Дахау вернулся генеральный секретарь ЦК КПГ Никас Захариадис. Он был решительно настроен на вооруженную борьбу с британскими властями и их марионетками. В соседней с Грецией Албании, в отношении которой никаких договоренностей между участниками Большой Тройки не существовало, англичанам не удалось реализовать греческий сценарий. Албания — страна древнего иллирийского народа, была довольно молодым государством. Оно было создано в результате Первой Балканской войны 1912 года, когда входившая в состав Атаманской империи территория Албании была занята войсками Черногории, Сербии и Греции. Поражение Турции в войне и угроза раздела Албании между оккупировавшими ее странами заставили албанцев выдвинуть лозунг независимости. 28 ноября 1912 года в Влёре была провозглашена независимость и сформировано Временное правительство во главе с Исмаилом Кимальбеем. 17 декабря Лондонская конференция послов Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, России и Франции признала автономию Албании после чего Лондонским мирным договором 1913 года и Лондонской конференцией послов тех же государств была признана независимость Албании от Турции. Фактически, над Албанией был установлен протекторат шести держав, которые определили границы нового государства и в марте 1914 года передали бразды правления немецкому князю Вильгельму Виду. В годы Первой мировой войны Албания превратилась в арену военных действий, А К их завершению территория страны была занята итальянскими, сербскими и греческими войсками. Албании пришлось вновь бороться за независимость. В январе 1920 в Люшне национальный конгресс объявил Албанию суверенным государством и назначил Тирану его столицей. Весной летом 1920 -го года южные и юго-западные районы Албании были освобождены от итальянских войск, а в 1922 году северо-восточные районы от сербских В декабре 1924 года с военной, материальной и дипломатической помощью Югославии, Англии, Франции, и Италии, бывший министр внутренних дел и военный министр Ахмед Зогу стал президентом, а 1 сентября 1928 года королем Албании. Страна превращалась в сырьевой придаток фашистской Италии. В апреле 1939 года Муссолини просто оккупировал Албанию и включил ее в состав Италии. Зог убежал из страны, управлял наместник итальянского короля, при котором состояло албанское марионеточное правительство. После вступления СССР во Вторую мировую войну и образования в ноябре 1941 года Коммунистической партии Албании, ее первым секретарем стал Энвер Ходжа. Началась национально-освободительная борьба. С марта 1942 года на освобождаемых от итальянцев территориях стали создаваться Национально-освободительные советы. На конференции в Пезе 16 сентября 1942 года был образован Национально-освободительный фронт, НОВ. Избранный там же Генеральный Национально-освободительный совет руководил местными советами, выполнявшими функции и административных, и военных органов. Созданием 10 июля 1943 года Генштаба было положено начало формированию регулярной национально-освободительной армии «НОА». К осени 1943 года итальянцы были изгнаны из большинства регионов Южной и Центральной Албании. Но тогда же в страну вошли германские войска, с которыми силой Компартии вступили в решительный бой. Причем вели они его во многом автономно от англоамериканских сил, действовавших в Средиземноморье. Ходжа рассказывал Сталину в январе 1950 года «Наша партия, наша армия, генеральный штаб нашей армии не только никогда не подчинялись диктату англичан из Средиземноморского союзного командования, но и какому-либо совету, который мы позволили им давать нам, мы относились крайне осмотрительно». Мы запрашивали у англичан оружие, но видели, что они сбрасывали его нам в совсем малых количествах. Мы, как вам известно, вели партизанскую войну, от которой перешли позднее к формированию крупных частей вплоть до создания революционной национально-освободительной армии. Более того, албанские отряды оказывали помощь силам сопротивления в соседней Греции, хотя Ходжа был недоволен позицией своих греческих коллег. Мы и критиковали товарищей из руководства коммунистической партии Греции за то, что Ноаг и сами они допустили большую принципиальную политическую ошибку. Национальную освободительную борьбу греческого народа они подчинили англоамериканской стратегии, почти поставили под командование англичан из Средиземноморского штаба. В ходе освободительной борьбы решался и вопрос о послевоенной власти. На первом антифашистском национально-освободительном съезде в городе Пермет в мае 1944 года был создан Антифашистский национально-освободительный совет Албании, взявший на себя законодательную власть. Советом был образован Антифашистский национально-освободительный комитет, ставший в октябре 1944 года Временным демократическим правительством. 17 ноября 1944 года Ноа освободила тирану, а 29 ноября завершила освобождение всей Албании. Компартия твердой рукой стала осуществлять социалистические преобразования. В декабре 1944 года был установлен государственный контроль над промышленными предприятиями и акционерными обществами. В январе 1945 года проведена национализация иностранной собственности и Банка Албании. В течение 1945-1946 годов было национализировано абсолютное большинство промышленных и торговых предприятий. Поначалу КПА пыталась в рамках Национально-освободительного фронта, НОФА, позднее преобразованного в Демократический фронт, объединить разные политические силы. Приглашали к сотрудничеству даже главу Албанской Православной Церкви, епископа Феофана, Фана Стелиана Нолли, давно проживавшего в США. Однако уже в феврале 1945 года возник острый конфликт между Уходжи и партией «Демократический союз», обвинявшие коммунистов в стремлении монополизировать власть, после чего демократический фронт стал распадаться. Отношения новой албанской власти с западными странами были предсказуемо жесткими. Дипломатических отношений с Соединенными Штатами не было вообще. «Соединенные Штаты еще в 1945 году поставили нам условием для установления таких отношений признание действительными всех соглашений, заключенных ими с антинародным правительством ЗОГУ», объяснял Ходжа. «Эти соглашения мы не можем считать законными, ибо они носят кабальный характер, и это дословно отмечено Пермитским съездом. В свою очередь англичане хотят иметь военные базы в наших портах, а затем признать нас». В то время, когда мы уже уничтожили нацистские войска, освободили почти всю страну, англичане через некоторые находившиеся у нас военные миссии под маской союзников по антифашистской борьбе настоятельно требовали, чтобы они, как союзники, своими отрядами принимали участие в операции по уничтожению немецкого гарнизона, расквартированного в Саранде, нашем порту на юге». Мы приняли их предложение при условии, однако, чтобы как только операция будет завершена, они сразу вернулись туда, откуда приехали, в море. Операция закончилась, англичане не только хотели оставаться там, но и стремились пробраться вглубь страны. Генеральный штаб Национальной освободительной армии направил им ультиматум, требовавший, чтобы они немедленно покинули нашу территорию, иначе они будут боем сброшены в море. После нашего ультиматума англичане сели на свои корабли и вернулись в Грецию. Однако от своих намерений они не отказались. Албания, куда не дошли советские войска, откуда ушли британские, оказалась в своего рода серой зоне начавшегося глобального противостояния. Но под властью Компартии.